Шестая. Лис, 43 дня до. Ближе к концу каждой декады наш второй общих работ обычно кидают на химию. Химия – это лафа. Химия – это лафа. Это неспешная работа по доведению компоста в чанах до готовности, уборке его, помывке чанов и всей остальной подобной хренотени. Но я всё же предпочёл бы грызть говно в грибной яме, чем пахать на химии, потому что химия это смерть, незаметная смерть из подваля. Поработаешь здесь месяц без перерыва, и твои лёгкие уже никогда не будут прежними. Химия буквально жрёт их, проедая дырки, и здесь не помогают даже респираторы. хотя и респираторов тех. Наши респираторы бумажная хрень в несколько слоёв. Кто-то напяливает два респиратора сразу, кто-то дополнительно пихает марлю, смоченную водой, кто-то ухитряется раздобыть ваты. Мы, бугры, хитаря используем сорбент из противогазных фильтров. Он помогает куда лучше, чем сраная бумажка на морде. Иногда, когда удаётся разжиться особенно крупной партией тёмно-зелёных банок со складов, мы снабжаем сорбентами наших номеров. Но это бывает не так часто, как хотелось бы. И всё же они видят, что быгры заботятся и благодарны нам. Но сегодня в нашем привычном расписании изменения, и они таковы, что заставляют каждого отарапела скореети пятернёй за тылок и материться от удивления. Сегодня работы для номеров отменены. После пищеблока их загоняют обратно в камеры. «А мы, бугры, идем в канцелярию глав-глав капо получать инструкции. Я бы дал башку на отсечение, что все это напрямую связано с недавним происшествием. И братья бугры полностью со мной согласны. Желтый отлеживается у дока, помяли вовсе же основательно, и мы идем в канцелярию втроем. Впрочем, туда же тянутся и бугры остальных отрядов, так что народу все равно изрядно». «Лиз, у тебя же чуйка», — говорит смола. Грёбаный свет. Неужели она не подсказывает тебе, что вообще творится? Машина у работала семерхкапа. Это ж какая стрёмная срань, господня. Я качаю головой. Интуиция. А толку? Как говорит Док, интуиция это всего лишь работа подсознания, которая собирает воедино все эти песчинки, крохи информации, которые игнорирует мозг. Собирает, аккумулирует и пытается достучаться до верхнего слоя. А у Деска — Эй, там, наверху, примите данную шнягу во внимание. Вот тут и вот тут творится говно, не вляпайся. Интуиция тут не поможет. — Будь ты каким угодно чуйным, причин не угадаешь, — говорит пан. — Прямо мои мысли. — И нам их не скажут, даже если будут знать там. Он точит большим пальцем в потолок. — Я сомневаюсь, что их объявит даже Капо. Но, может, будут знать главглавы, это максимум. А, скорее всего, смотрящий даже и им не скажет. Я молчу. Может и так. Но судить об этом можно только в одном случае. Если знать все о гексагоне, понимать его иерархию. Где мы? Зачем все это? Куда гонят машины? Тот стоит над смотрящим и стоит ли? Да и кто он вообще, этот смотрящий? Ничего из этого нам не известно. И в таких условиях можно обсасывать, переливая с пустого в порожнее, сколько угодно долго. Канцелярия глав-главкапа находится на третьем уровне. Где-то здесь находится и хором и главглава. Говорят, что там добро десяток комнат. Интересно, для чего человеку вообще могут понадобиться 10 комнат. В канцелярию мы не заходим, рылом не вышли. Чёрные блюдки строят нас снаружи, в коридоре. В строю только бугры. Но всё равно толпа получается немалая. По прикидкам нас не меньше 300 человек. Отрядов у нас много, и в каждом минимум один бугор. о той четверо пятеро, и это только в одном нашем северном модуле. Сегодня у нас аврал, организмы, говорит главглав. -глав. Он прохаживается перед строем. А сзади, за его спиной, скалясь на нас чёрными черепами, стоит длина ширенга механизмов, смотрящий пристально в указание. И мы, как преданные исполнительные работники, обязаны их выполнить. Работа на сегодня отменяется. Мы будем заниматься другими вопросами. И они, эти вопросы Куда важнее, чем ваш ежедневно рабочий план. Он останавливается и оглядывает строй, словно проверяет, все ли прониклись. Мы прониклись. Нам непонятно, что же это творится, и потому мы слушаем в оба уха. Несмотря на то, что все работы на сегодня запрещены, этот день будет зачтен в рабочий график, такова воля смотрящего. Он в мудрости своей понимает, что вам, крысюки, нужен стимул. Так вот, оглашаю распоряжение. Вне зависимости от достигнутого результата, положительного или отрицательного, в этот день все наряды будут считаться выполненными на 100%. Если же результат будет положительным, наряды зачтутся со стопроцентной надбавкой. Что это значит? Он замолкает, и по строю проходит удивлённый шепоток. Правильно. Ещё один выходной. Надеюсь, это стимулирует вас к бурной деятельности. Я молчу и пытаюсь переварить 10% это переработка. А переработка означает один дополнительный выходной. Ни хрена себе, дела творятся. Но и это ещё не вся. Продолжает глав-глав. Приготовьтесь, крысики. Сейчас будет очень интересно. У каждого из вас, организмы, есть шанс отличиться. И это настоящая лафа для вас. Итак, он замолкает на мгновение, выдерживая драматическую паузу. Бугор, отличившийся в достижении результата, выводится за штат рабочих единиц, переводится в разряд НТБ и навсегда уходит в нор. И строй взрывается рёвом. То, что говорит главглав -глав, и впрям невероятно. Это действительно шанс, шанс вырваться из грёбаных серых рабочих будней, перешагнуть черту, шанс на лучшую жизнь. Этот шанс очень дорогого стоит. И теперь остаётся только один вопрос: «Чего же они ждут от нас? Какой результат нужен смотрящему?» Но главглав, -глав, оказывается, уже почти закончил. Он снова оглядывает строй. Откровенно презрительно, с прищуром. И машет рукой, восстанавливая тишину. «Вижу, пробрало. И это хорошо. Но на этом у меня все. Дальнейшую информацию доведут надзиратели отрядов. Это ваш единственный шанс, упыри. Не упустите его». Главглав -глав уходит. И строй этот чажа разбивается на отрядные кучки. Капа 2 уже рядом, и он хмыляя продолжает инструктаж. Значит, слушайте, да, организмы. Задача у нас простая. К каждому отряду нарезан определённый кусок модели. Наш участок первый уровень, юго-западный угол. Вы берёте своих крысиков и расставляете по условным точкам. На всех перекрёстках и переходах, на лестницах и пандусах, у всех воздуховодов и за кутков, куда можно зашхериться. «Списки точек и принадлежность к ним номеров будут у ваших бригадиров. Они доведут». «Внимание на любого незнакомого вам человека, ведущего себя подозрительно. Любое неизвестное ублюдо, которое передвигается в составе вашего отряда или кучкуется тут же рядом. Если вы его не знаете, задерживайте и немедленно докладывайте вышестоящему начальнику. Выяснили?» «Так точно, господин Капо». Кивает смола. «А как же...» Они заканчивают и кивают в пол. Но нам и без того ясно, что смола спрашивает про нору. — С этим мы и сами разберемся, — ворчит Капо. — Не ссы, мышь не проскочит. Наша награда куда больше вашей. И еще, награда, она не только для вас, Бугров, но и для отрядных. Номера можете передать, доложившему о подозрительном человеке будет обеспечена беззаботная жизнь. Такой номер получает официальный статус административной единицы гексагона. Капо ему не стать, но халявную жизнь обещаем. «Там же, в норе». «Но...» Капо-2 поднимает палец, акцентируя. «Номера, как вы понимаете, пока не должны этого знать. Скажете просто. Полное пожизненное освобождение от работы, переход в разряд администрации». «Что ж...» Заманчивое предложение. И здесь Капо не врут. Ведь если они не выполнят своих обещаний, в следующий раз номера не будут рвать жопу, выполняя их прихоти. Такое обещание железобетонно. «Кроме того...» Я вполне допускаю, что вам или вашим отрядам известно о таких закоулках гексагона, о которых не знаем даже мы, не говоря уже о машинах. Внимательно опросите своих номеров. Если в таком закутке окажется неустановленное лицо, награждены будут все, кто способствовал поимке. Все ясно? А приметы хоть есть? Спрашиваю я. Подозрительно это, конечно, понятно, но в данном случае мы ищем черную кошку в темной комнате. КП-2 некоторое время смотрит на меня, сплевывает. «Ты слишком дохера умный, лис. Это тебя однажды погубит. Если бы смотрящего были приметы, не сомневайся, мы получили бы их. Но ничего такого, как видишь, не предоставлено. Будь бдительнее и почаще верти по сторонам своей точей шеи. Сказано, любых подозрительных. Наш модуль, да и, судя по всему, вообще весь гексагон, разделен по секторам. Каждому отряду свой. Шляться в соседних секторах категорически запрещено». И если в твоем секторе объявилось неизвестное тело, уже есть шанс, что это наш клиент. Я киваю. Что ж, это разумно. Номера торчат на своих местах. Бугры перемещаются в пределах сектора, а машины и кадавры шарят по закоулкам. Вполне достаточно и разумные меры в отсутствии точных примет этого самого неизвестного. «Выяснили?» Еще раз спрашивает Капо. «Мы все трое разом киваем». «Так точно, господин начальник». Понимаю. Как только вы прибыли и встали на место, номерам запрещены любые перемещения. Исключение одно. Номер имеет право двигаться только совместно с любым из вас. Если номер шляется вне положенной ему точки 1, он будет уничтожен любой ближайшей машиной. У них есть те же списки, что и у нас. Капа два стучит пальцем по планшету на поясе. Только так мы сможем избежать перемешивания людей между секторами, а значит и ложных тревог. Всё. За дело. Общего развода нет. Мы просто забираем людей из камер и выводим на свои точки. На мире волнуется, но это волнение радостное и даже радостно недоверчивое. По распоряжению администрации Анограде доведено до отрядов в полном объёме, и наши крысики полны решимости изменить свою жизнь раз и навсегда. Кто не мечтает об этом? Прощаться с серыми рабочими буднями, не бояться за свою жизнь, жить на полном обеспечении, курить бамбук и иметь тиски. Причем в прямом и переносном смысле. Такого в гексагоне еще не бывало. При мне, так точно. Да и до меня. О таком нет ни слухов, ни байк, ни сплетен, уходящих корнями в прошлые годы. Прецедент, мать его. Именно так Армен говорит о чем-то, что вопреки закону и обычаю случилось впервые. Неужели тот, кого мы ловим, настолько ценен смотрящему, что он готов дать такие плюшки за поимку? Наша точка – юго-западный угол первого уровня. Слева от нас сектор электроцеха. Я расставляю людей и поглядываю в конец коридора, туда, где торчит серая фигура одного из ихних номеров. Не Васька ли это? Нет, я бы её узнал. И не рыжая. А неплохо получилось бы, окажись она здесь. Я мечтательно зажмуриваюсь. Пожалуй, это был бы самый настоящий фарт. Тогда я точно сумел бы переговорить с ней один на один. Но серая фигурка слишком плюгавая для рыжей. Да и волосы из-под каски не отливают медио. Жаль. И я вздохнул, начиная расставлять номеров по местам. Наш отряд немал, но сектор ещё больше, и мы с трудом распределяем людей, чтобы охватить всё. Любой поворот, любой перекрёсток, выход любого воздуховода или дыра потёрны, чтобы закрыть это всё, нам едва хватает людей. По одному, максимум два человека. Возможно, мы перебарщиваем, но мы не знаем, кто он, этот неизвестный любое подозрительное лицо. Но ведь подозрительным может быть и женщина, и ребёнок. Люди расставлены. С последним осмотром перед началом поисковых работ пробегает наш главный в окружении компашки младших капа. Они вежливы как никогда. Они не позволяют себе ни единого матюка, ни единого оскорбления в нашу сторону. Кажется, дело их прямо очень серьёзно, и они не желают лишний раз раздражать намеров, ведь люди должны работать на совесть. Я провожаю их глазами и присаживаюсь на выступающее грызок бетонной плиты. В череде последних недель у меня наконец-то свободное, ничем не занятое время, и я хочу подумать и разобраться. Отмотать назад всё, что происходило со мной в последние 2-3 декады, с тех самых пор, как в голове, становясь всё громче и громче, зазвенел комариный писк моей чуйки. Нужно собрать всё воедино. Но с чего бы начать? Пожалуй, стоит начать с той камеры, что проглотила мой косяк на работах в приёмном доке. Это был первый звонок. При этом номера, которые попались на воровстве, были ликвидированы мгновенно и без заминки. В защиту моей безучести могу сказать разве только то, что камера не смогла засечь проволоку подробной. Но почему тогда выцеливала меня? Если объектив взял на прицел, значит, уже есть подозрение. Любой контроллер, подошедший на проверку, мгновенно обнаружит проволоку, и бренное тело лиса уже давно гнило бы на компосте. Но я жив. И это значит одно из двух: либо сигнал камеры IP-рям лёг на сервер без отсмотра, либо его кто-то заглушил или вовсе стёр. Как? Кто? Вопрос, конечно, интересный. Второе камеры в столовой. На этот раз две. Что само по себе уже серьёзный звоночек. И это снова непонятки. Я не делал тогда ничего запрещенного и даже подозрительного. Но две камеры, разом сконцентрировавшиеся на объекте, — это не шутки. Меня явно изучали, рассматривали, следили. И ведь я мог заметить только тот единственный раз. А что, если меня берут в фокус чаще? Я невольно езжусь из-под лоб и оглядываюсь по сторонам. Камер здесь немало. Но все они в данный момент движутся, скользя фокусом по секторам. Слежки нет. Надо почаще вот так по сторонам зякать. Зякать жаргонное смотреть, наблюдать. Наконец-то третье, свифнувшийся механизм. Здесь и меня вариантов нет вообще. Вряд ли даже наши электронщики представляют, как работает машина. Это тёмный лес. Разве что всё же попробовать пробить этот вопрос через Ваньку у её знакомых ребят, но когда теперь? Теперь разве что в наре ей её увижу. Ладно, отметим на будущее. пеньки рисоваться надо обязательно. И теперь остаётся последний вопрос. Как совсем этим вяжется попытка вербовки меня и жёлтого? Да хер его знает. Поди сообрази. Если попытаться связать эти два подозрения, то из них может вылупиться только нелепица. Капа докеров каким-то образом смогли залезть в систему слежения и подключиться к ней. И теперь с её помощью пытаются поймать на кукан нас, бугров второго общего, чтобы поймать наш общак. И снова в голову не приходит. Не бред ли это? Не попытка ли натянуть сову жопой на глобус, распяль в её доневменяемого состояния. Здесь я отвлекаюсь от раздумий. Мимо топает Капо 2 в сопровождении двух механизмов. Я вскакиваю, вытягиваюсь в струнку, демонстрируя полное почтение черножопому ублюдку. Капо хмуро рыркает на меня, что-то шипит. Я успеваю уловить только тащишься, сука, и шлёпает дальше. А я злобно гляжу ему вслед. «Тащусь, ёп! А чё такого? У меня все на своих местах расставлены. Все согласно приказу с места двинуться не смеют. Секут в оба глаза. Крыса не проскочит». Я осматриваюсь. Так и есть. Ближайший номер торчит у чёрного выхода воздуховода под потолком и коридора. По какой-то причине не забранного решёткой. И с подозрением смотрит на него. Мечтает небось». О том, как будет в администрации словно сыр в масле кататься. Но ну, помечтай, помечтай. Я собираюсь снова примостить жопу на грызок плиты, но не успеваю. В конце коридора, там, где торчит одинокий номер электроцеха, сначала тихо, а потом всё громче и громче слышится странный дробный шум, словно бегут десятки полков или многоножек, по очереди переставляя свои конечности. Я оборачиваюсь. Крыска из электроцеха стоит, вжавшись в стену. и таращится куда-то за угол, вне моего поля зрения. Я вижу ее в профиль. Рожа у нее такая, будто она видит полтора десяток привидений и дух отца Гамлета, как минимум. Полминуты из-за поворота вываливается толпа. Крыски электроцеха простительно, ведь даже я, привидя этих уродов, чувствую, как поджимаются от страха яички. Я слыхал о таких, но в натуре видел лишь раз издали. О зрелище признаться. Жутковатая по коридору, всblёскивая в свете тусклых ламп, своими стальными лапами бежит толпа совершенно отвратительного вида существ. Это монтажники. По крайней мере, мы зовём их именно так. Верх, начиная от середины туловища и до головы от человека, низ от машины. Брюхо пузырь, взболтающийся внутри мутной дряни отвратительного жёлто-блевотного цвета. Руки уже не руки, Остальные лапы манипуляторы, крепящиеся к обрубкам культей прямо к костям, несущие привода манипуляторов, которые принимают на себя всю нагрузку, уходят за спину к нагромождению стальных стержней и пластин, которые соединяются с нижней механической частью. Помнится, кто-то говорил мне, что это штуковина самый настоящий экзоскелет, и человеческая нужна здесь только для того, чтобы управлять механикой. Подтверждение тому провод который идет от черной коробочки процессора Экзы прямиком к импланту на виске каждого монтажника. Я, ужимаясь в стену, стараясь быть от монтажников как можно дальше. Они отвратительны, да нельзя. Тех, чье человеческое одето спецовку, еще можно терпеть, но их меньшинство. Большинство же и вовсе щеголяет голым торшем. И я отчетливо вижу соединение стали, пластика и живого. Кожа в этих местах вспучена, часто воспалена, с нарывами и краснотой, пробегая мимо, крани монтажник поворачивает голову и щерится на меня мерзкой улыбкой. Зубы гниль через один, в волосах спутанный колтун. Меня передёргивает от отвращения. Монтажник гогочет как бешеный ишак, а в глазах его я вижу лёгкий налёт безумия. Толпа проносится мимо. На один из монтажников вдруг цепляется за трубу, опускающуюся с потолка в пол. И мгновение ока взлетает на самый верх и исчезает в дыре воздуховода. Так вот оно что. Вот для чего их пригнали. Именно монтажники и будут обшаривать коммуникации, паттерны, воздуховоды, коллектора. Разумно. Крыс туда не пустишь. Могут и затеряться. Случайно или намеренно. Механизмы слишком тяжелы и не приспособлены. Остаются разве что кадавры. Но это вовсе не их работа. Их работа война. Так что монтажники в самый раз. Я смотрю им вслед, и меня снова передёргивает. Да уж. Я бы точно не захотел стать вот этим. Уж лучше химия и компост. Говорят, что монтажники зачастую расходный материал. Многие не выдерживают подобной трансформации. Психика человека не всегда способна принять превращение в четырёх- или шестипалого монстра. И раз так, зачем следить за собой, если твоя жизнь уже не нужна тебе? Не представляет смысла. Эти мои мысли вдруг прерывают грохот выстрела. Я инстинктивно вжимаю голову в плечи, разворачиваюсь на звук. В конце коридора, где торчала серая крыска электроцеха, громоздится контроллер. Крыска уже не стоит. Лежит у его ног, и спод тела, напитывая серую робу, вяло растекается темная лужа. Эх, дуреха! Сказано же! Находиться на своем месте! Какого хрена ты в сторону поперлась? Разве что испугалась монтажников? Мы такой же расходный материал для машин, как и монтажники. Крыску унесут и спишут в НПНД. На ее место поставят новую. И на этом все. Инцидент исчерпан. Просто как два пальца оросить. Усевшись на грызок плиты, я снова погружаюсь в размышления. Монтажники напомнили мне об интересном. И сейчас я пытаюсь обдумать и сообразить. Ходят слухи, что вокруг гексагона существует некая сеть обслуживающих тоннелей, коридоров, переходов и коллекторов. И это точно не бредня. Доказательства тому на ра, доказательством тому лабиринт. Я не раз думал о том, почему машины не ищут эти секретные тоннели, но завыши притянуть можно любую догадку, и я особо не утруждал себя этими мыслями. Никто не может знать, что известно машинам, тем более монтажники наверняка работают с ними заодно. И они явно приспособлены как раз под эти задачи – карабкаться по узким лазам, проходить в паттерны, куда не может пролезть механизм. Вполне может оказаться так, что машинам тоже известен некоторый процент сети обслуживания. Пусть и не все. Вопрос тут в другом. Сеть обслуживания существует, и наверняка где-то там есть и линии связи. И что если докеры сумели найти их и подключиться к ним? Что если заговор не только их докеров? Что если заговор двух докеров? а то и трёх отрядов, и в нём участвуют электронщики. Могут ли они знать схемы этих связей? Почему бы и нет. Но тогда и свихнувшийся механизм вполне объясняется. С натяжечкой, конечно, но всё же, всё же. Ведь если продолжать размышлять в эту сторону, получается, они смогли не только взять под контроль камеры, но и прибрать к рукам механизм, как-то сбить его программу, внедриться в электронные мозги. А черножопых в каптёрке решили замочить просто потому, что до нашей кубышки хотя добраться сами. Вот ещё одно объяснение к грёбаный тысущик. По крайней мере, только он и логичен, если принять во внимание весь тот бред, что происходил за последние декады вокруг меня. Но что же получается в итоге? А ничего хорошего. Ничего хорошего для них. Тут я довольно хмыляю. Да потому что спалились, суки. Перехитрили сами себя. Такое экстренное происшествие. Как убийство семерых капо не могло не встряхнуть администрацию, потому и грандиозный шмон. Место подсоединения наверняка обнаружат, это к гадалке не ходи. А может и уже нашли. И теперь вполне возможно, ищут этих долбаных ублюдков, зашхерившихся в коридорах сети обслуживания. Потому и монтажники, потому и приказ ловит любого подозрительного в своём секторе. Возможно, контролёры подозревают, что выходы из этой сети могут быть где угодно. И значит, велик шанс, что выбравшись наружу, нарушители попадутся к нам в лапы. А ещё лучше то, что нам, Буграм второму, при таком раскладе сплошная поруха. Теперь эти суки хвосты-то поприжмут хренным, а не наш общак. Я довольно усмехаюсь. Ай да я, вот принюхичил Шерлок Холмс да и только. Правда, с не привычки от таких мозговых усилий в башке немного шумит, но я доволен. Разложу пацанам на блюдечке и еще раз все вместе обкашляем. Я поднимаюсь, собираюсь обойти посты на предмет тревог или чего подобного и замираю. В конце коридора, там, где раньше торчал один из номеров электроцеха, стоит рыжая. Я не видел ее с прошлой недели, да и в столовке разве разглядишь, и теперь чувствую, как где-то внизу живота начинает теплееть. Рыжая стоит ко мне в полоборота, и хотя она в мешковатом комбинезоне, Я всё же угадываю под ним её фигурку. Широкие бёдра, округлая задница, тонкая талия. Сиськи, их хорошие сиськи. Размер, пожалуй, третий. Она стоит одна, рядом не видно ни номеров её отряда, ни КАПа, ни машин. И я чувствую внутри себя еле слышный шёпот: "Давай, давай, подойди, вот же она. Это уже не наш сектор". Но рядом с ней никого нет, и коридор в мою сторону хорошо просматривается. Да и запретов на передвижение бугров не было. Кроме того, здесь недалеко, и я всегда успею вернуться на свое место. Была не была. Другой шанс уже вряд ли представиться. Развязанной походочкой, засунув руки в карманы, я подхожу и останавливаюсь напротив. О-о-о! Вблизи она еще красивее. Глаза с раскосинкой, острый нос, рыжий волос из-под серой косынки. Она стоит... и с легкой приветливой улыбкой смотрит на меня. «Да будь я проклят! Я же ей нравлюсь!» Это придает мне уверенности. Хотя когда я вообще был не уверен с девками? Когда знакомишься с девчонкой, в голове всегда возникает куча вариантов подката. И названия каждому из них я отдал разные. Чисто так, по приколу. Вариант «черт из табакерки» предполагает таинственный взгляд вкупе с приподнятой бровью и таинственные же многозначительные речи. Вариант «казанова» И ты начинаешь сыпать комплименты, окружая ее вниманием и щедростью. Хороший вариант, почти безотказный. Вариант «Клоун». Здесь лучше упирать на смехуечки. Тому же неплохой вариант. Но играет он только с определенной категорией девчонок. С простушками, которые любят потрындеть и поржать. Вариант «Бывалый крендель». Это когда ты подкатываешь внезапно, напористо, засыпаешь ее вопросами и вместе с тем демонстрируешь легкое равнодушие. Очень хорошо действует на свою категорию. Есть еще вариант Рэмбо из Воронежа. Я, правда, не знаю, что такое Воронеж, но Рэмбо мне отлично знаком. Здесь ставка на отыгрыш крутого бывалого пацана. Какой же вариант выбрать сейчас? И я вдруг понимаю, что все эти варианты, годные для того, чтобы снять девчули на ночь, не прокатят здесь. Мне нравится рыжая. И я не хочу использовать для знакомства с ней то, что обычно используют для перепихона. Ладно, в жопу варианты. Ош как-нибудь без них обойдусь. Приветик, подруга. Просто говорю я. Как вахта? Ничего подозрительного не подмечала? Она пожимает плечами и с прищуром смотрит на меня. Да вроде нет. А ты только за этим подошёл. Ого. Девка не робкого десятка. С такими лучше не мямлить. Я перестраиваюсь на ходу, подпускаю чуть больше наглости. Да нет, давненько за тобой наблюдаю. Вот нравишься ты мне, всё тут. Она смехается. А я знаю. Девки с моего отряда ещё на прошлой неделе подметили, говорят, сам Лис на тебя посматривает. Вот это не хрена себе подача. Я даже теряюсь на мгновение. Сам Лис? Это как понимать? Приятно слышать. Я всё же беру себя в руки. Я что же, неужели так популярен? Она улыбается. И будь я проклят, если улыбка немного обещающая. А почему нет? Ты ж, Чай, не последний человек в отряде, целый бугор. Поговаривают, что и Хабарку, и Кокойский в загашнике имеется, да и симпатичный к тому же, вполне себе завидный кавалер. Говоря это, она неотрывно смотрит на меня своими карями с раскосинкой глазами и продолжает улыбаться. И я понимаю, рыбка на крючке. Только не она, а я. Хотя я и раньше был совсем не против. Так может, нам... Ну, она качает головой. Где же прямо посреди коридора? К тому же, не забывай, я не бугор, я обычно номер. Мне нельзя уйти с поста. А вот если ты сможешь в ближайшем будущем найти её кромный уголок, ещё лучше, если это будет что-то официальное, где мы сможем видеться постоянно, постоянно. Да будь я проклят, если не смогу. У меня есть Армен. Побольше бумаги или прочей канцелярии, и я наверняка смогу заручиться его поддержкой. У меня есть Док Если откажет Армен, можно обратиться к нему. И в конце концов, за хороший хабар через капу можно купить графу в журнале НТБ. Это значит нора. Правда, в норе у меня ласка, но эта проблема не кажется мне такой уж серьезной. Люди сходятся, люди расходятся, и я многообещающе улыбаюсь в ответ. Я думаю, что смогу кое-что сделать. И, может быть, даже поселиться там, где тебя никто не достанет. На этой ноте стоит закончить. так оно наиболее эффектно, а женщины это любят. И я, повернувшись, иду на свое место. Немного подкручиваю голову, ведь все случилось как-то очень быстро, но не может же мне постоянно не вести. В череде последних декад наконец-то проступила белая полоса, и это, я считаю, закономерно. Я буквально чувствую, как она смотрит мне вслед, но не оборачиваюсь. Мои последние слова наверняка заинтриговали ее сильнее некуда. Женское любопытство — Чрезвычайно мощное чувство, и мои слова запомнятся ей надолго. Запомнятся и будут постоянно напоминать обо мне, заставят гадать и сгорать от любопытства. Ведь мне только это и нужно. Я возвращаюсь на своё место и снова сажусь на грызок плиты. Чувствовать себя превосходно. Что ни говори, а даже в гексагоне, если не ссать и не щёлкать клювом, можно добиваться того, чего желается. Изворотливости, капелько везения и дела в шляпе. Правда, Теперь остаётся придумать, как исполнить задуманное, но это уже не кажется мне таким уж недостижимым. Или нора, или док. Любой из этих вариантов требует нехилого магареча, но я готов. Если нора, значит, моя рыжуха должна стать НТБ. Условно, конечно. Это проворачивается через Капа, но ссылка в нору не обеспечит ей гарантий неприкосновенности со стороны Капа, а я совершенно не хочу делить её с чёрными ублюдками. Значит, второй вариант. Док. В общем-то, в медчасти даже лучше. Там ей не грозит стать добычей капо, ведь я обещал, что к ней не сможет притронуться ни один из черножопых и только доку под силу обеспечить такое положение вещей. Хм, а что если включить Рыжулю в наш с ним договор? Ведь он решил ставить на меня против Керча и ставить, как он сам сказал, немало. Я отрабатываю в плюс, он получит нехилый магарыч, но при этом забирает Рыжу штатной единицей медчасти. А это идея. Обязательно нужно обговорить. Следующие 2-3 часа я провожу в предвкушении. Я хожу с проверкой от номер к номеру, от поста к посту, но здесь я только телом. Мыслями же я очень далеко. Я представляю нашу следующую встречу. Я видел немало женщин, но рыжуля возбуждает меня как никто. В чём же секрет? Я не могу понять. Что-то такое есть у ней, что-то, что напрочь лишает меня спокойствия. Брат, очнись. Да что с тобой? За плечо меня трясет смола. «У тебя рожа, как будто ты у дока дряни какой-то по вене пустил. Утром ты таким еще не был. Что случилось?» Я выныриваю из сладких своих фантазий и морщусь. «Смола! Ну, твою ж за яйца! Я только что имел рыжую в палате мечасти, и ты так грубо лезешь своими лапами в мои мечты. Нельзя так, брат!» «Да все нормально, братан. Улыбаюсь я во всю будку. Все хорошо. Помнишь рыжую?» Смола бухает коротким смешком. «А то!» Ты тогда стойку сделал, как гончая на зайца. Чем она тебе так? Прям сам не свой. Не знаю. Я качаю головой. Да это не важно. Я вот только что, буквально час-полтора, с ней пересекся. Но это когда еще монтажников через наш тектор прогнали. Смола удивлен. Да ты что? Наш подстрел везде поспел. И че, как? Только поговорил, а то, может, и... Я ухмыляюсь. Нет. Но все впереди. Теперь мне надо много хабара. Смол, над ИБМ. Что ты задумал? догадывается Глаббугор. Да, попрошу Дока перевести к себе. Дока просто так не пройдёшь, соглашается Смола. С ним либо теперь брать задачу, либо много хабара. Подумаем, что. У меня уже есть вариант, но мало ли, вдруг не срастётся, признают я. Тогда с другого бока подкатим. Сделаем, брат, снова кивает Смола. Не бздой. Он вдруг замолкает, и его брови съезжаются в кучу на переносице. И есть от чего За углом, там, где коридор делает поворот на девяносто градусов, тишину коридора вдруг взрывают вопли доброго десяток глоток. Мы подрываемся разом и со всех ног летим вдоль коридора. Я опережаю смолу, ведь я вешаю куда меньше его и выскакиваю за угол первым, и... Применение монтажников оправдало себя. Посреди коридора, под зияющим высоко над потолком черной провала вентиляции, возятся на полу четыре тела. Они дерутся и дерутся насмерть. Один из них монтажник, а вот остальные в этой куче мале я не могу разобрать подробности, но они явно не принадлежат к категории номеров, хотя вне всякого сомнения это люди. Всё дальнейшее происходит очень быстро. Наши номера продолжают орать благим матом, и в глубине коридора появляется КШР. Словно локомотив, он в раскрачку несётся к нам, и уже на бегу метров за 50 открывает огонь. В руках у него дробовик, но он, кажется, стреляет пулевыми патронами. Меткость поразительная. Он саживает первую пулю в голову верхнему, который седла монтажника и долбит кулаками по его морде, и через взрывается кровью и мозгами. Вторая пуля достаётся тому, который висит у монтажника на спине, обхватив его за шею. С такого ракурса контролеру открыта лишь малая часть правого бока, но он попадает аккурат в яблочко. Мощность удара так высока, что человек бросает назад. Третий. Да это же баба, взвизгивает тонким голоском. отскакивает от монтажника и получив третью пулю, укладывается на пол. Три выстрела, три трупа. Такого я даже в боевиках не видовал. Домовые. Это же домовые. Это смола. Он стоит за моей спиной. Кажется, он тоже успел выскочить за угол и видел всё от начала до конца. Кто? Удивляюсь я и вдруг вспоминаю. Домовые. Точно они. Кто же ещё? Домовые, повторяется Глаббугор. «Ты че, лис, забыл?» Я киваю. «Подзабыл, а то как же?» «Да и как не забыть, если сведения домовых кот наплакал?» «Домовые — это номера, которые смогли вырваться из нашей поганой повседневности, убежать и затеряться в укромных уголках сети обслуживания. Их мало, но они есть. Они существуют, словно в параллельном мире. Они как тараканы, передвигаются своими тайными тропами, живут своей жизнью, и увидеть их практически нереально». Инцидент заканчивается стандартно. Являются капо и окриками заставляют двоих номеров бежать за тележкой, чтобы увести тела на компост. Их сопровождает КШР. Запрет на передвижение все еще действует и будет досадно, если работяг завалят не за хрен собачий. Мы, бугры, снова расходимся по своим позициям. И я получаю еще сколько-то времени, чтобы поразмышлять. А размышления у меня невеселые. Теперь в моих выкладках появляется новая хрень, не учтенная ранее. Домовые. Если домовые играют на стороне заговорщиков, против нас, естественно, наши шансы уменьшаются. Трое домовых – это мелочи, но их наверняка куда больше, и вряд ли монтажники сумели выгрести из сети обслуживания всех. Может ли быть так, что остальные, те, кто остался, тоже подбираются к нашим сокровищам? И не паранойя ли это? Домовые наверняка знают немалую часть тайных переходов. И кто знает, не наблюдают ли они за нами в то время, когда мы вскрываем люк и ныряем в общак. И не могут ли они добраться до хабара изнутри, ведь одна из стен нашей комнатушки замурована? Что может быть с другой стороны стены? Да кто же его знает? Ах ты ж сука! С такими мыслями точно психом-паранойком станешь. Сменить бы нычку. Да где же ее другую найдешь? Во время очередного обхода я делюсь этими мыслями с братьями-буграми. И по их вытянувшимся рожам... Вижу, что я совсем даже не параноик. Остаток дня до вечернего развода мы заняты тем, что обсасываем нашу проблему, делимся мыслями и ищем выход. Дело представляется очень серьёзным. Ведь в общаке всё наше добро, всё то, что позволяет нам ни в чём себе не отказывать во время похода в Нару. Пропажа хабара это всё равно как если бы у богатея свистнули из банки всю его наличность, и он в мгновение ока превратился бы в нищеброда. Армен рассказывал, что были когда-то такие богатеи и банки, где хранилось добро. И я только не понял тогда, какой смысл хранить добро в стеклянной банке. Но как бы то ни было, никому из нас не хочется снова становиться нищим, снова копить хабар, нажитый самыми разными путями, чаще всего несправедливыми и ещё чаще с риском для жизни. Да в жопу такой расклад. Надо что-то делать. Да бля, надо срочно что-то делать. И для мозгового штурма Нам совершенно необходим желтый. Донесения и рапорты. Страни к центру. Д3. Категория секретности. Абсолютно секретно. Расконсервацию оперативного агента А12-43 провел успешно. В паре с ним проработан вариант моего контакта с номером С-257, оперативный псевдоним «Лис», Наиболее вероятный сценарий контакта – спасение утопающего. Оперативному агенту А12-43 отведена ключевая роль, ненавязчиво донести до номера С-257 информацию о необходимости пройти испытания лабиринтом. Также агент А12-43, имея влияние на низовой персонал объекта восьмиугольник, так называемый КАПО, должен способствовать отправке номера С-257 в лабиринт. Необходимость данного подхода обусловлена несколькими факторами. Первый. Оказание номеру С-257 помощи во время прохождения испытания лабиринтом, чем будет оказана услуга, так называемый «долг чести» на языке контингента, требующая обязательного возмещения, оплата долга чести. 2. Необходимость контакта вместе, исключающим любую возможность перехвата информации. Лабиринт в этом плане является наиболее удачным. 3. Необходимость контакта вместе, исключающим демонстрацию вовлеченности в процесс подготовки операции «Гроздья гнева», оперативных агентов Д-05-39 и А-12-43. Центрстранник. Д-3. Информацию принял. Сценарий одобряю. Удачи!